До концов я опротестовал один вексель, чтобы ее пристыдить, напугать для ее же блага. Потому что деньги текли, как вода. Она давала бал за балом, обед за обедом, как в лихорадке, наряжалась. Она была дурнушка, хотела выйти замуж, но мужчины были с ней и вежливы и не более. Мужа она все-таки нашла. По слухам, богатого человека откуда-то с запада. Он взглянился быстро и увез ее. Она умерла, и тело привезли сюда. Похороны, погода была плохая. Почти никто не пришел, даже из уважения к Лемойну. Даже некоторые его друзья не пришли. Умер двенадцать лет назад. Они его забыли. Люди забывают. Воздух вышел и несколько долгих секунд казалось, что дыхание не возобновится. Но он опять вдохнул и сказал, «Но это теперь не имеет значения». Я поблагодарил его, пожал руку, которая напоминала холодный воск, и оставила холодок в моей ладони, вышел, сел в свою взятую на прокат машину, вернулся в город и выпил, не по случаю успеха, но чтобы растопить ледок в костях, выстуженных стариком, а не ветром. Я выяснил, что Мэйбл Карузерс разорилась и вышла замуж за богатого человека с запада, вернее, из тех мест, которые зовутся западом в саванне. Какая ирония! Богатый человек с запада сам женился на ней из-за денег. Веселые, наверное, были у них деньки, Когда это выяснилось, я уехал из саванны на другой день, но не раньше, чем осмотрел фамильный склеп карузерсов, где мог поседал на буквы славного имени, и у ангела не хватало руки. Но это теперь не имело значения, потому что все карузерсы находились внутри. Я постучал, и звук был очень-очень глухой. Я всунул Фомку глубже. В 1914 году судья расплатился по закладной деньгами жены. Чем же он занимался в 1914 году, чтобы достать деньги? Он обрабатывал плантацию и служил при губернаторе Стэнтоне генеральным прокурором штата. На хлопковой плантации не заработаешь в сезон 44 тысячи долларов. А внес он именно такую сумму, потому что, как выяснилось, 12 тысяч долларов, которые он выплатил в 1910 году, были получены под залог дома в Бёрдонс лендинге И теперь он рассчитался по обеим закладным сразу. А жалование генерального прокурора составляло 3400 долларов в год. «В Южном штате вы не разбогатеете», сделавшись генеральным прокурором. По крайней мере, законом это не предусмотрено. Но в марте 1915 года судья нашел хорошую работу, очень хорошую. Он ушёл с поста генерального прокурора и стал адвокатом и вице-президентом компании American Electric Power с очень хорошей зарплатой 20.000 долларов в год. Действительно, почему бы им не нанять судью Ирвина, такого хорошего юриста? Но можно нанять сколько угодно хороших юристов за сумму гораздо меньшую, чем 20 тысяч долларов в год. И деньгами, заработанными в 1915 году нельзя расплатиться в 1914. Стук мой по-прежнему отдавался глухим. И я впервые в жизни пустился в биржевую игру. Одна обыкновенная акция компании American Electric Power теперь в разгар депрессии они были дешевле грибов. Но кое-кому этот листок бумаги дорого обошелся. Многим людям. Теперь я был держателем ценных бумаг и я желал знать, Как позаботится компания о моих капиталовложениях? Я воспользовался правом акционера. Я пошел и просмотрел ученые книги компании American Electric Power. Буквально из пыли времен я извлек любопытные факты. в мае